Глава двадцать девятая. «Князь Шаховской, на редкость милый и преданный народу человек, много раз настойчиво требовал от меня, чтобы я съездил в Ясную Поляну». Примечание. Дмитрий Иванович Шаховской, 1861-1939 годы, князь, государственный деятель, публицист. В 1917 году министр Временного правительства. В 1918 году один из руководителей Союза Возрождения России. Конец примечания. «Как вам только не стыдно, молодой писатель, и не знает Толстого, — говорил он, — непременно поезжайте. Я отбивался руками и ногами, ни за что не решусь на такой подвиг». Князь всячески стыдил меня за это малодушие, ведь Толстой уже стар, я упускаю, может быть, последние возможности видеть и слышать его, и, наконец, уговорил таки. И вот, сам удивляясь на свою отчаянность, суровым осенним вечером, это было 1 сентября 1901 года, я уже подъезжаю впервые к... к белеющим в сумраке башенкам у въезда в Яснополянский парк. Мысль, что еще минута, и я увижу льва Толстого, приводила меня в такой ужас, что я вот-вот готов был сказать ямщику, чтобы он повернул обратно на Ясенки. Я передал письмо князя старому лакею, который встретил меня в передней... Он куда-то ушел и, скоро возвратившись, сказал, «Пожалуйте». Заплетающимися ногами, точно на казнь, я пошел за ним темными коридорами куда-то, как мне показалось, очень далеко, отворил дверь и сразу узнал ту сводчатую комнату, которая изображена на известной репинской картине «Толстой за работой». Очень рад с вами познакомиться. Услышал я старческий голос и отарапел совершенно. Я ждал встретить что-то огромное, необыкновенное, и вдруг сухенький, сгорбленный, весь седой старичок с беззубым, шамкающим ртом. Через несколько минут, однако, я пришёл в себя. хотя какая-то напряжённость во мне и осталась в этот вечер. Да и потом, известную связанность я всё же всегда чувствовал. Этот первый вечер в Ясной, я был взволнован чрезвычайно, и потому многое из того, что слышал там, сейчас же и забыл. Я спросил его, как он себя после болезни чувствует. Вот сегодня на прогулке чувствую вдруг Что мне что-то нехорошо, что сердце как будто останавливается, шамкае тихо говорил он. Это у меня теперь часто бывает. Присел на повалившуюся берёзу, сижу. Вот, вот она, думаю, смерть. И сперва стало жутко, а потом я почувствовал себя хорошо и легко. Но это была не смерть, а только предупреждение. Смерти я не зову, но и не бегу от неё. Христианин не может и не должен бояться её. Для него это только переход от временного к вечному. Я спросил его, что он пишет. Он отвечал: только что закончил небольшую статью о положении рабочего народа. Я стараюсь показать в ней, что рабочий, борясь против капиталиста и ненавидя его, сам в сущности в душе такой же капиталист. Он готов перебить кусок хлеба у товарища, готов раздавить его, стать над ним. Представится ему случай, и он очень охотно станет таким же, как и капиталист, которого он ненавидит. Для того, чтобы рабочим избавиться от зла, нужно, чтобы они воспитали в себе другого человека, христианина. Во время нашего разговора лакей подал Толстому вечернюю почту, целую пачку писем со всех концов света. Было и несколько заграничных газет с чёрными пятнами статей, замазанных цензурой. Толстой усмехнулся. Как замазали. Бояться должно быть, чтобы я не испортился. А вот это от одного врача, профессора, сказал Толстой со своей тонкой улыбкой. Он убеждает меня, что без смерти это вздор, и что наша душа это в конце концов только химическая формула H2O или как это там. Он советует мне, чтобы поправиться, есть устриц, цыплят, пить мадеру, вкусные вещи. Уезжая поздно вечером, я получил от Толстого письмо к итальянскому журналисту Пьетро Мадзини, который спрашивал мнение Толстого о Франко-русском союзе. В русской почте особенно тогда доверять было нельзя, а я как раз ехал за границу. Письмо это выдержано до такой степени в толстовских тонах, так для автора его характерно, что нельзя не привести его тут целиком. Он писал: Мой ответ на ваш первый вопрос о том, что думает русский народ о Франко-русском союзе следующий. Русский народ настоящий народ, не имеет ни малейшего понятия о существовании этого союза но если бы даже он знал об этом союзе я уверен что так как все народы для него совершенно одинаковы то его здравый смысл а также его чувство человечности ему указали бы что этот исключительный союз с одним народом предпочтительно перед всяким другим не может иметь другой цели, как ту, чтобы вовлечь его во вражду, а быть может, и в войны с другими народами, и потому союз этот был бы ему в высшей степени неприятен. На вопрос: разделяет ли русский народ восторги французского народа,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 Относительно третьего вопроса. Каково значение этого союза для цивилизации вообще? Я думаю, что вправе предположить, что так как союз этот не может иметь другой цели, кроме войны или угрозы войной, направленной против других народов, то он не может не быть зловредным. Что касается до значения этого союза для обеих составляющих его национальностей, то ясно, как в прошлом, так и в будущем, он был положительным злом для обоих народов. Французское правительство, пресса и вся та часть французского общества, которая восхваляет этот союз,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 И это было и будет иметь, если он продолжится, влияние ещё более пагубное. Со времени этого злополучного союза русское правительство, некогда стыдившееся мнения Европы и считавшееся с ним, теперь уж более не заботится о нём. И чувствуя за собой поддержку этой странной дружбы со стороны нации, считающейся наиболее цивилизованной в мире, становится с каждым днём всё более и более реакционным, деспотичным и жестоким. Так что этот дикий и несчастный союз не может иметь, по моему мнению, другого влияния, кроме самого отрицательного. на благосостояние обоих народов, также и на цивилизацию вообще. Конечно, если бы на границе русские жандармы обнаружили у меня это письмо, то в солнечной Сицилии на этот раз мне, видать бы не пришлось, но на моё счастье Всё сошло благополучно, и из Константинополя я отправил это письмо по назначению, и скоро в европейской печати поднялся большой шум. Свободно выраженное мнение великого Толстого взбудоражило всех, но, конечно, никакого влияния на ход событий не оказало. Приехав в Сицилию, я с великим трепетом отправил Толстому своё первое письмо. Я рассказывал в нём о никогда не кончающейся борьбе между добром и злом, которая происходит в моей душе, просил его совета и говорил ему о своей давней, ещё со школьной скамьи, любви к нему. а в память моего посещения ясной я просил его выслать мне его портрет с надписью прошло довольно долгое время помню сидел я раз за завтраком в отель де франс в палермо и вдруг лакей подаёт мне заказное письмо раскрываю и глазам своим не верю письмо от толстого Ничего от волнения не понимая, читаю «Не унывайте! Сначала и опять сначала!» Я не могу теперь и описать того глубочайшего волнения, которое охватило меня. С моей души, как мне тогда казалось, разом спали все оковы, и я решил немедленно начинать «Сначала и опять сначала!» И поэтому тотчас же после завтрака, позвав к себе в комнату прислуживавшего мне лакея, Я, чтобы ознаменовать окончательный разрыв свой с моей прежней греховной жизнью и начало жизни совершенно новой, подарил ему свой чудесный фрак, сооружённый трудами мистера Ваддингтона, на что был мне фрак в моей новой жизни. Надо было видеть изумление моего Пеппина при этом моём жесте. Надо было видеть, какими круглыми глазами провожала меня вся прислуга, когда я проходил мимо куда-нибудь. На долгое время странный синьор Руссо стал в отеле какой-то притчей во изытцах. Но синьор Руссо не унывал, сначала и опять сначала. С этого времени начинается толстовский период моей жизни. Постепенно, совершенствуя себя по его заветам, я всё больше и больше упрощал свою жизнь. Всё, что я имел, я отдавал на просвещение народа и на помощь ему в его бедах. Сказать, что я только играл, что я относился к делу легкомысленно, я по совести не могу. Я был верен этим идеалам более 10 лет. Я купил себе немного земли на берегу Чёрного моря, на Кавказе, садил, сеял, копал, поливал, возил навоз, словом, делал всю чёрную работу сам, а отдыхая от трудов земледельческих, писал и переводил, и издавал всякие книги по религиозно-философским вопросам, подвергался обыскам, был судим за свои писания, всё как полагается. А потом, после страшного удара, который нанесла мне смерть, отняв мою любимую дочь, начался страшный духовный кризис, и я потихоньку ушёл от этих идеалов. Они во всяком случае не дали мне того спокойного и радостного отношения к жизни и смерти, которое обещал мне мой учитель. Наоборот, все эти 10 лет были годами напряжения, тяжёлой борьбы, а иногда и просто какой-то непонятной 골гофы. А в минуты тяжкого испытания они не дали мне силы. Это чувствовал иногда и сам Толстой. Так в 1898 году у него в дневнике есть такая запись: Моя интимная жизнь по-прежнему, как я и предвидел, моё новое понимание жизни в Боге для усовершенствования любви притупилось и ослабело. В тот момент, когда я имел в нём наибольшую нужду, оно оказалось недостаточным или точнее не столь надёжным, как я ожидал. Всё это для меня оказалось не какую-то скалою веков, А лишь новым островом Робинзона, на котором я временно спасался от горечи жизни. Я был достаточно умён, чтобы понимать, что наши усилия сразу в мире ничего не изменят, но ничего не изменилось по существу и в моей душе, и в моей личной жизни. И это-то вот более всего и подкосило мою веру. Конечно, были и минуты радостные, Но они были и прежде в греховной жизни моей, бывают и теперь. На всех путях жизни человеческой есть и радости, и страдания, и никто не скажет, на каком пути чего больше и чего меньше. Прав был Анатоль Франс в своей прекрасной легенде, что всё содержание человеческой истории заключается в четырёх словах: Люди рождались, страдали и умирали. Я внёс бы в горькие слова эти только одну поправку: люди рождались, страдали, радовались и умирали, ибо без радостей не стали бы они и жить. Так это с человечеством, так это и с отдельным человеком.